15 вредных советов. Если вы все еще хотите оставаться в своей проблеме и продолжать быть полноценным членом сообщества тревожных людей, вам необходимо обязательно придерживаться представленных ниже вредных советов. Совет первый. Ищите волшебную таблетку, которая позволит вам избавиться от вашей проблемы в одночасье. Неважно, что вы определенное время сами вели себя к своей проблеме и что необходимо некоторое время для изменения вашего мышления и поведения. Продолжайте поиски чудодейственного средства от тревожности. Если о нем говорят некоторые специалисты, значит, оно существует. Совет второй. Не следуйте одному эффективному пути, представленному в данной аудиокниге. Ведь существует множество других увлекательных способов – постоянный поиск причин симптомов в интернете, бесконечные обследования у разных врачей, тренинги личностного роста, духовные практики, популярная психология и псевдопсихотерапия. А лучше сразу охватить все эти направления, не боясь информационного перегруза и путаницы в сознании. Чем больше способов, тем эффективнее. Совет третий. Не отказывайтесь от предубеждений, которые и привели вас к проблеме. До последнего сопротивляйтесь описанной в этом курсе информации и поддерживайте свои старые привычки мышления. Совет четвертый. Работайте изредка и поверхностно. Ведь уже одного желания и простого знакомства с теоретическим материалом будет вполне достаточно, чтобы решить проблему. Поэтому просто ждите исцеления. Совет пятый. Останавливайтесь при первом облегчении. Ведь гораздо лучше работать над собой лишь в периоды постоянно возвращающихся критических моментов, чем некоторое время системно выполнять практики, чтобы избыточная тревога больше не возвращалась никогда. Совет шестой. Не верьте в возможность избавления. Поскольку вы уже перепробовали практически все способы и потратили много сил, времени и денег для решения проблемы, а это значит, что представленная в этой аудиокниге информация не поможет. Совет 7 Обсуждайте свои симптомы и страхи. Ведь это позволит вам понять, что вы не один страдаете от тревоги и принесет облегчение. Ваша проблема действительно серьезна, поэтому вы нуждаетесь в жалости и помощи со стороны других людей. Совет 8 Посещайте интернет-форумы. Ведь там собираются специалисты, которые знают, о чем говорят, поскольку некоторые из них страдают от вегетативных симптомов не одно десятилетие и имеют большой опыт безуспешного решения проблемы неэффективными путями. Хотя люди, успешно справившиеся с повышенной тревожностью, туда больше не заходят, лучше посмотреть, на что жалуются лентяи. Совет девятый. Занимайтесь самокопанием. Ведь это позволит сэкономить энергию, которую вы могли бы потратить на выполнение эффективных упражнений. Из головой окунуться в выявление застарелой психотравмы и внутренних конфликтов. Тем более, вы наверняка обладаете способностью изменить свое прошлое. Совет 10. Жалуйтесь и обвиняйте себя. Ведь вы точно виноваты в том, что стали тревожным человеком. От тревожного человека можно и пожалеть. Совет 11. Боритесь с тревогой. Ибо не следует начинать жить прямо сейчас, поскольку сначала вам необходимо избавиться от тревоги. Для этого создайте плотный режим дня и всё своё время посвятите работе над тревогой. Только потом, когда на небе сойдутся все звёзды, начинайте входить в жизнь. Совет 12. Работайте ради избавления. И относитесь к техникам как к средству, но ни в коем случае никак к приятному и полезному времяпрепровождению, которое позволит вам день за днём ощущать себя по-новому. Совет 13. Перекладывайте ответственность. И ведь источником вашей тревоги является кто угодно и что угодно, но только не вы сами. Совет 14. Отрицайте инфантильность поскольку вы самостоятельный человек, обладающий опорой на себя. Где ж тут инфантильность? Совет 15. Прислушивайтесь к себе. Ведь это позволяет вам не упустить критическую поломку в вашем многострадальном организме. Полезные советы. Таким образом, соблюдая все эти рекомендации, вы в самом скором времени сможете стать по-настоящему тревожным человеком. Однако, если вы осознаёте, что данные рекомендации всё-таки являются негативными, то пора вступать на путь интенсивной работы по постепенному преодолению тревожности, руководствуясь техниками и упражнениями, представленными в этой аудиокниге. Стоит также заметить, что для более полноценной проработки вашей тревоги вы можете обратиться к опытному и квалифицированному когнитивно-поведенческому психотерапевту, а еще получить поддержку в сообществе единомышленников, посещающих тренинг «Счастливая жизнь без панических атак», «Тревоги», «Страхов» и ВСД в рамках проекта «Система здорового мышления». В этой единственной в России социальной сети, функционирующей по определенным правилам, вы сможете делиться своими даже самыми маленькими победами, и оказывать поддержку другим участникам, тем самым формируя мотивирующую среду, которая определяет поведение человека. Кроме того, вы получите консультации авторов этой книги и других тренеров проекта «Система здорового мышления». Так или иначе, ключевыми элементами на пути к счастливой жизни без тревоги и ее различных проявлений являются следующие. Упорство и решительный настрой на преодоление высокой тревоги. Систематическое, последовательное и вдумчивое выполнение всех техник и упражнений, представленных в данной аудиокниге. Уделение практикам не менее 1-2 часов в день. Конспектирование аудиокниги и выписывание осознаний и инсайтов. Вера в возможность преодоления проблемы, несмотря ни на какие препятствия. Принятие на себя ответственности. Ведь результат будет зависеть только от ваших непосредственных действий, так как теоретическая информация курса достоверна, а практические техники и методики доказано эффективны. Регулярное выполнение домашних заданий. Выписывание в блокнот или дневник любых побед при выполнении практических заданий. Знайте, что вы обязательно получите желаемый результат, но главное — это практика. Не существует такого человека, который придет и избавит вас от ваших тревожных состояний. Только вы сами удерживаете себя в своем состоянии, и только вы сами можете себе помочь.